Уважаемый э -э, мистер Голос, могу ли я узнать ваше местоположение, чтобы почтить вас своим присутствием? Ха-ха, тебе не кажется, что немного грубо называть милую леди мистером? Ладно, я укажу тебе путь. а а так это была женщина. Внезапно мое зрение сместилось на высоту птичьего полета.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 рефлекторно я прикрыл обеими руками свое драгоценное место и прижался к земле стараясь сделать свое тело как можно незаметнее не волнуйся там особо не на что смотреть голос кажется даже подмигнул мне как грубо моя уязвленная гордость ворча я решил игнорировать голос и надеть свою одежду но не дуйся я прошу прощения